ЧАСТЬ ПЕРВАЯ СЕМИДЕСЯТАЯ Кажется, что давно это было. Очень давно. И не потому, что с тех пор прошло много лет, а потому, что тогда была другая цивилизация. Жизнь устраивалась и складывалась совсем по-другому. И Петербург уже и еще назывался Ленинградом. Это был другой век и совсем другая жизнь. Она была настолько другой... Что много лет спустя, уже в самом начале следующего века, один из героев этой истории в разговоре с приятелем случайно обмолвился, вспоминая учебу в школе, из которой выпустился в Олимпийском 80 году, «А я не помню, каким был тогда. Каким-то другим, а каким не помню. Это же так давно было, еще до войны» сказала и осекся, смутился, потому что ни в Афганистане, ни в Чечне, ни в иных прочих интернациональных и горячих точках не был. Но собеседник понял. Все ты правильно сказал, действительно, до войны. Какая разница, как ее называть, гражданская, бандитская или социальная? Да, это было другое время и другая музыка жизни, но город все равно был Питером, и Васильевский остров также называли Васькой. И еще было много того, что осталось и сохранилось. Но спряталось потом до поры, до того момента, когда понадобится вспомнить и увидеть мосты в то время, которое никуда не исчезло. Главное — это выбрать правильный мост и успеть пройти по нему в правильном темпе. Итак, Питер, Васильевский остров, 70 -е. Жили тогда на острове... А именно так, кстати говоря, многие жители Васьки называли свой район два мальчика. Очень похожие друг на друга, родившиеся в разных семьях и по-разному воспитывавшиеся. Но оба они с раннего детства не любили, чтобы их называли мальчиками. предпочитая слышать другие слова – ребята, пацаны или еще какие-то. Не в словах, в общем-то, суть. Они росли, не зная друг друга, и при всей несхожести жизни жизнью детство у обоих было счастливым, Правда, оба они об этом совершенно не задумывались до поры. Одного из них звали Артуром Тульским, а второго – Артемом Токаревым. Естественно, оба они даже и догадываться не могли, что судьба свяжет их в неразвязываемый узел. Тульский Токарев. Если убрать тире, то получится словосочетание, ставшее культовым с конца 80-х. И в течение почти всех 90-х не только в Питере, но и по всей России, потому что именно так звучит полное название пистолета «ТТ» — излюбленного оружия киллеров и братков всех мастей, полюбивших в годы Великой Криминальной войны тТху за высокую убойную силу, бронежилет как иглой прошивался, за дешевизну и доступность. Всего этого мальчики знать в начале 70-х, естественно, не могли, Да и не только они. Кто, в каком мистическом бреду мог тогда нафантазировать, что город сложит две судьбы, чтобы получить необходимое оружие, хотя бы для одного, но беспощадного выстрела? Был, правда, еще один мальчик, также ровесник Тульского и Токарева, и, не появись он на свете, может быть, и не было бы необходимости двум судьбам сливаться в одно оружие». У судьбы ведь не только орудие есть, имеется и оружие, но... но не хочется пока называть имени этого третьего. Рассказываемая история — это история Тульского Токарева, а третьему в ней достанется место похожего на тире прочерка. Тульский. 10 апреля 1972 года. Ленинград, Васильевский остров, Галерная гавань обыкновенный питерский двор-колодец жил своей обыкновенной жизнью. Чуть ли не треть окон завешано разнотонным, но в целом почему-то бесцветным бельем на просушке, пригашивавшим звуки коммунальных кухонь и впитывавшим вылетавшие оттуда же запахи. Очень разные, но с преобладанием аромата, жареные на шипящем сале картошки. В таких дворах почти никогда не бывает тихо хотя Шумы смысловые, вроде женского голоса, звавшего Лёву домой немедленно, прорезали фоновый гул ворчания не так уж и часто. В Питере климат не разрешает кричать долго и много, как на юге, в горло застудить легко. В Питере принято разговаривать приглушенно, как правило, потому что бывает, естественно, по-всякому. Вот испанская гаванская ватага, приютившаяся на разжеванных с кишем снегом скамейках во дворе, вела себя нешумно. Кто-то забыл, а многие не знали никогда, что питерские и в атаге того времени были почти национальностью, с характерными отличительными чертами. Непередаваемые ухмылки, сопровождаемые неподражаемым сплевыванием через зуб, догадайся с двух заходов, Сколько раз нужно было без очевидцев цикнуть, упражняясь, чтобы потом плевок в обществе получился естественным и уместным. Да при этом нужно было еще ненавязчиво и тактично продемонстрировать забытые ныне фиксы, целая наука а кепки. Правильно их носить могла только шпана, потому что лишь настоящий матрос умеет, не надрываясь, удерживать на затылке без козырку. А еще шпана умела говорить глазами — и взгляды их школьницы из приличных семей не держали. Почти на всю скамейку разбушлатился посреди молодых взрослый мужчина. Ни молодой, не старый, но вряд ли бы кто дал ему уже прожитые 45. А сколько из них он подарил хозяину, надо было проверять по специальным учетам. Взрослый пользовался многими именами, но звали его Варшавой, и он был настоящим вором потому что и воры бывают по-настоящему талантливыми в своем деле. Легенд о нем ходило много. Рассказывали, например, что в ресторанах умел Варшава перекусывать зубами золотые цепочки с полных шей, взапревших от волнения торговых дам. Если кто не верит, может проэкспериментировать, чтобы убедиться умение, такое в раз не выстрадаешь. А если оставить сдачу романтики то был Варшава правильным вором, то есть таким, который, к слову, «карман», но ну, никак не мог добавить прилагательное «чужой». Который, если уж вынимал из кармана финку, то не для того, чтобы попужать. Жизнь за Варшавой угадывалась страшная, но на широту его души не повлияла, вернее, повлияла в плюс, то, сколько раз он был бит и проловлен. Варшава мог легко с настроения отломить местной бабульке Все вот только что сейчас воткнутые дензнаки, без свидетелей бубнового будущего интереса. Наворочавшись на нарах, навырывавшись и выковавшись в личность, Варшава легко, порой с одного взгляда, делил сотрудников милиции на цветных и легавых. Причем к последним, как это ни странно, в глубине души относился с симпатией. Бывалый взгляд мог увидеть за его обтянутыми сухой, словно дубленой кожей, скулами, Несколько этапов в сталинских эшелонах. Сам же Варшава умел смотреть собеседнику сквозь лицо, упираясь в затылок. От такого взгляда становилось крайне неуютно, казалось, что он мог видеть дырки на носках через ботинки. Разговаривать с ним было непросто, потому что стержень разговора он хватал сразу и потом буквально наматывал на этот стержень фразы и свои, и собеседника. Интересная у него имелась привычка — В словесном споре варшаво откидывался чуть назад, прикрывал ладонью глаза, потом раздвигал пальцы, прищуривался, прицеливался в просвет, а потом, растягивая по блатному гласные, начинал вдруг швырять, как поленья, короткие и очень емкие мысли. Несмотря на все прожитое, тело вора оставалось сильным и витым, но обездерганной лагерной истеричности а ростом он вышел выше среднего. Силу давала горячая кровь, полная энергии, и нутро, рожденное быть зависимым только от своей совести. Интересно, что за все лагерные годы, когда холодно было лишь летом, а зимой жутко, он не приобрел ни одной чернильной точки под кожей. Этим, кстати, несмотря на ортодоксальную воровскую татуировочную традицию, заслужил себе Варшава скрытая и не всегда приязненное уважение своих. На его мировоззрение сильно повлияли два устных рассказа и одна книга. Он был восьмилетним беспризорником, когда услышал случайно и запомнил сетование старого вора. «Раскатали веру як тесто. Можно политических щемить тепереча». И это дошло до того, что блатные святую пайку отбирают у очкариков. По Воровскому закону хлебная пайка считается неприкосновенной. Три сина. Если ГПУшники потакают, значит их выгода, а накануто. Воры исполняют волю власти. Конец идеи. Мне скоро в рай, вам хлебать. Много позже на пересылке в Ветлаге зацепил ухом Варшаво второй рассказ, и тоже облотным, и об идее. Чилитора расстреляли через несколько месяцев, но уже в Ветлаге Он филонит стал при кочегарке и убил какого-то зэка. Закопал его в снегу, отрезал по кускам и ел. С крылья это случайно. Начальник двадцатого лагпункта Ветлага с оперуполномоченным Мессиным дали команду его расстрелять. Не судили, вывели прямо за КСП. О, вот как он кричал! В Эвдельлаге Варшава еще застал булькающую в крови, отворенной заточками сучью войну. Там он окончательно все понял про воровскую идею. Изменить, однако, он ничего не пытался. Что же касается книги, которая помогла ему выстроить внутренний мир, то это был «Морской волк» Джека Лондона. Впервые прочитав ее еще в досудимом возрасте, Варшава много раз потом перечитывал этот роман в лагерях. Во дворике среди молодежи Варшава оказался не случайно. Именно этот двор был ему особенно дорог хотя он сам и не согласился бы с таким утверждением, поэтому инстинктивно он часто назначал серьезные встречи именно здесь. Может быть, даже слишком часто, но ведь он не был профессиональным разведчиком. А дожидался Варшава двух жуликов с улицы Шкапина. Они днем раньше интересно предложились. А от Варшавы зависело решение, его прерогативой было произнести необратимое «делаем». Однако что-то в этом предложении Варшава настораживало Хотя предлагали не сберкасу лохматить, а реальное — ломануть дачу известного хирурга, профессора медицины Годлевского. Кураж-то был, но чуйка беспокоила. А Варшава всегда боялся перепутать чутье с обычным страхом. Вор что-то говорил, улыбаясь пацанятам, вившимся вокруг него, а сам напряженно думал — задача светила крошка поетку дрява и вор кроха хваткий что ж сам-то не слазает зачем в позвал устал это ладно а вот в глаза не дает забегать надо бы об душе навести справки вор досадливо встряхнул головой и сказал как сплюнул до да, кока метнулся юрки паренек прямо с корточек одним движением перевалил через штакетник и побежал за водкой Варшава улыбнулся и подмигнул самому младшему в ваташке, беленькому пареньку лет десяти, смотревшему на вора широко распахнутыми серыми, обожающими глазами. Из-за этого пацаненка, жившего в седьмом подъезде на третьем этаже вдвоем с матерью, Варшаву и тянуло именно в этот двор. Взгляд вора, в котором было много невысказанного, перехватил молоденький крадун по прозвищу Обоснуй. Из тех, кто подхватывает на лету и далеко идет во всем. — 6.07! — явнул обосной на новые дорогие часы, украшавшие правое запястье Варшавы. — Не опасаешься, что котлами заинтересуются? — Не пропадем, но горе хватим! — усмехнулся Варшава. — Часы были чистыми, но не объяснять же. — А горе — это когда два столба с перекладиной. Солидно, тренируя усталую этапную манеру, поинтересовался, будто не взначай обосной. Две доски вместо постели уже не козыри автоматом с ходу ответил варшава и лишь потом вздернул вверх брови удивившись к месту вставленной мальцом фразе когда правый висок сбривает тоже не рахат лукум встрял серьезный разговор цепляясь за филологию а не за смысл гога сосед по коммуналке убежавшего до куки гоги вор казался старым а областной взрослым Варшава не выдержал и расхохотался в голос. «Хе -хе, рысь нерчинская!» Указательным пальцем правой руки вор легко щелкнул Гогу в нос, а остальными одновременно сбил козырек кепки мальчишки на глаза. Тому реакции хватило только моргнуть. Встав со скамейки и хрустко потянувшись, Варшава вдруг гулко ухнул на весь двор. Как в ржавый рупор на буксире. «Эй, Токарев!» «Я тебя не боюсь!» А потом добавил «тише», словно сам с собой разговаривал. «Пацаны шуршат, в государевом санатории бедуешь пижаме». «Не потеряйся, Пинчер!» Компания взорвалась смехом. Объяснений не требовалось. Все откуда-то знали, что Токарев, характерно уполномоченный местного уголовного розыска, обещал подловить Варшаву. К этому двору опер имел отношение через шестой подъезд, где на втором этаже обитала официантка Зина, волновавшая шпану длинными ногами и смачной, но подтянутой задницей. Пользуясь настроением, обосной придвинулся к вору ближе и попытался обозначить волновавшую его проблему. — Тебе виднее, Варшава. А только зря мы вчера с центровых отхлестали. Хлопотно может статься. — Боишься ли, опасаешься? Вор спрятал улыбку, оставил только незаметную язвительную усмешку на дне прищурившихся глаз. «Я «Э, к тому, что надо было бы...» Обоснуй, не замечая подвоха, начал было развивать мысль, а вор помог ему друлиться, якобы добродушно покивав. Один мой знакомый квартальный посадил как-то жану на пятнадцать суток за мордобой посуды в местах приема пищи. «И зрек, жакон есть жакон. Мудрый человек». Опорный пункт власти блатные крестясь обходили. «Вот и я про то же!» — обрадовался обосной и прям-таки полез в яму в два удара, выкопанную ему вором. Заранее, если бы поддержку нашли Лео свалиться в яму окончательно, Варшава ему не дал, звонко перебив. «Библия не нами писана. Коммунары, которые на маленькую букву «Б». Видал, как за свою идею в харю целятся?» Дорога на Воркуту впритык костями троцкистов-утопистов заслана. И потому власть их, как кол в мёрзлом грунте, не расшатаешь. А тут каждый фраер на вора кожу морщить будет. Сначала с цветными все по делу договариваются, а потом... Нишкни от греха. — Да что ты, что ты, я и права не имею! — мегам отшатнулся от него к тут же отвернувшимся пацанам обосной. С чего начинается биография вора? Утратив интерес к обосною, Варшава обвел глазами всех, но остановился на Гоге. «С малолетки сидеть в армии не служить, и... и...» гого начал чеканить, словно молодой рядовой, но запнулся и завертел головой, ища поддержки. Взгляд его упал на обосное, но тот только ниже опустил голову. гого перестал дышать. Варшава насопился, но потеплел, избивая накал, сказал серьезно давая морщинам улыбку. И под хвост не баловаться. Компания хрустка на взрыд заржала, а вор, прячась в общем смехе, снова перевел погрустневший взгляд на неуверенно улыбавшегося беленького десятилетнего паренька, мало что понявшего в случившемся на его глазах уроки словесного фехтования. А еще не иметь семьи, ни жены, ни детей. Эту мысль Варшава озвучивать не стал. Уж больно не впопать сердце ёкнуло подугавший уже смех очень вовремя нарисовался до кука с беленькой запазухой пацан обернулся мигом и сдержанно гордился тем что даже не запыхался Бутылку опрокинули быстро по кругу от старшинства до куки и гоги досталось лизнуть а младшего сероглазового варшавый вовсе предостерег погоди малой тебе еще рано Ежели начнешь не в свое время было вство будет не в радость а в слабость успеешь Сероглазый улыбнулся в ответ и не подумал усомниться в справедливости сказанного. «Какой кураж без лирики?» Одной рукой обосной извлек из-под скамейки видавшую виды гитару и ударил по струнам, не глядя на вора, но обращаясь явно к нему. Пытаясь залезать свой давишний промах, парень явно не что Варшава инцидент уже проехал. «Вот раньше жизнь. И вверх, и вниз. Идешь без конвоиров. покоришь план, идешь на баны, щиплешь пассажиров». «А на разбой берешь с собой надежную шалаву, потом за грудь кого-нибудь и делаешь Варшаву». Вор, словно не услышав песню, вдруг придвинулся к самому маленькому, к тому самому сероглазо-единственному, и провел жесткой рукой по светлым волосам. Мальчишка задохнулся от счастья, и в глазах его вот-вот, но все же не появились слезы от радости соприкосновения со своим героем. А Варшава, разглядывая его лицо, вдруг заговорил совсем уж непонятно. Ишь, взгляд-то не рабский. И мать твоя не тетка, а барышня. Потом поймешь, в чем разница. Каково сладишь с жизнью, и чего больше соберешь, ошибок или попыток? В окружении ворохнулся было смешок, но вор передернул бровями, как затвором, и смешок умер. Никто ни в чем не разобрался, но лица скрояли, понимающие, от греха подальше и к чертовой матери. Зауважали все наперед. Много времени спустя подросший мальчишка увидит у артиста Глебова, сыгравшего в фильме «Тихий дон» Мелехова, похожий залом брови. Отпрянув от телевизора и потемнев серыми глазами, он неожиданно для самого себя проговорится «Варшава так умел». Во дворе нарисовались фигуры шкапинских жуликов. Вор шагнул было к ним, но снова обернулся к светловолосому. На глазах у всей обалдевшей компании он снял с языка настоящую бритву. Оказывается, он незаметно гонял ее во рту весь разговор. Это было особое воровское умение, особый воровской шик — прятать острую бритву во рту, чтобы в нужный момент плюнуть ею или, зажав зубами, резануть в драке противника по лицу или по шее. На память. Варшава авторитепно протянул сталь мальчишке и добавил — Необходимая порой вещица. Учись тупой мойкой. В лихую минуту стягонешь, гада. Ватага только ахнула. Варшава упругими шагами шел к Шкапинским. Внутреннее он все уже для себя решил. Кураж победил чутье, и победа это подарит вору новые пять лет лагерей. Но он этого еще не знал и шел упругой чуть картинно, лопатками чувствуя восхищенный взгляд мальчика. Сероглазого звали Артуром Тульским, и он был действительно счастлив. А рядом стояли Гого и Докука, в миру обычные школьники Бычков и Лукша, и добавляли в бочку счастья свою боязнь попросить поддержаться за подарок. У всех троих судьбы сложится по-разному. Но странное дело, эта сцена, как вор дарит лезвие бритвы, врежется в память каждого навсегда, как что-то очень Важное и настоящее. Начальнику УЩА 249-12, майору внутренней службы Шатила М.Т. Рапорт. Довожу до вашего сведения, что 7 ноября 1989 года Осужденный Лукша Анатолий Евграфович, до Кука, 1956 года рождения, отбывающий наказание по статье 144 часть 3 и помещенный в ПКТ за злостное нарушение режима содержания, скрыл себе вены неустановленным режущим предметом, после чего напустил в миску кровь из скрытой вены, накрошил туда хлеб и съел эту тюрю. Самоистязание было прервано только при вызове наряда ДПНК, Осужденному Лукши была оказана медицинская помощь в 21.45 силами санитара санчасти осужденного альшанского Вследствие оказания неповиновения осужденным Лукшей законным требованиям представителей администрации, к нему были применены спецсредства. Считаю целесообразным доложить, что вышеуказанные действия осужденного Лукши не продиктованы прагматической целью – попасть в больницу. По оперданным, осужденный Лукша стойко придерживается воровских традиций, и его выходка с поеданием собственной плоти – лишь способ устрашить администрацию учреждения. Осужденный Лукша в беседах с оперативными сотрудниками неоднократно заявлял, что работать он категорически отказывается и на «красной зоне» долго не засидится среди осужденных не вставших на путь исправления осужденный лучший является неформальным лидером всячески мешает работе воспитательного и режимного отдела в колонии исходя из вышеизложенного полагал бы поставить вопрос перед судьей города ивдоля об изменении режима содержания осужденного лучшеши с этапированием последнего в учреждения тюремного типа города соликамска старший оперуполномоченный у ч двадцать четыре Старший лейтенант внутренней службы Луценко ВВ. Газета «Советская Латвия» от 21 августа 1980 года. Как были спасены советские моряки? В минувшую пятницу на Эннской погранзаставе произошел случай, о котором сообщила наша газета. Отважные пограничники спасли в открытом море восемь советских моряков. Наш корреспондент встретился с отважными пограничниками. Они рассказали о том, как все произошло. «Мы несли вахту в море», — начал свой рассказ капитан-лейтенант Борис Петрович Михеев. Прозвучал сигнал тревоги, и мы, изменив курс, направились к месту, указанному в радиограмме. На волнах вверх дном плавала баржа. Аварийная команда во главе с инженером капитан-лейтенантом Синицей немедленно начала спасательные работы под воду пошел матрос Георгий Бычков, отличник боевой и политической подготовки, заканчивающий в этом году службу в погранвойсках. Одетый в легкий водолазный костюм, он уже был наготове и быстро спустился под воду. По веревке, привязанный к кубрику инженером синицей, Бычков быстро добрался до цели. Так как женщина по-прежнему не хотела выходить из кубрика, он снял с себя кислородную маску и предложил ей Лишь после этого она согласилась следовать за ним и вскоре всплыла на поверхность. Это была 24 Валентина Портукида, мать трехлетней девочки. На рассвете вблизи потерпевших аварию проходил транспорт Кап-Валенте, принадлежащий ФРГ. Как могли они не заметить баржи, удивляется матрос Георгий Бычков. Очевидно, моряки этого транспорта не считали себя обязанными помочь людям, попавшим в беду. Бессовестно это. Мы полностью согласны с Георгием. Варшава, не оглядываясь, уходил со Шкапинскими в подворотню, а Артур завороженно смотрел ему вслед, крепко стискивая в кулаке подарок и не замечая того, что порезался. Артуру очень хотелось, чтобы Варшава оглянулся, но уже тогда, в десять лет, Он, если не понимал, то чувствовал. Уходя, нельзя оборачиваться. Токарев. Октябрь 1976 года. Ленинград, Васильевский остров, 15-я линия. После того, как родители развелись, Артем Токарев ни разу не пожалел, что остался с отцом в коммуналке, а не с мамой в отдельной двухкомнатной квартире. Нет, маму он, конечно, любил, но с отцом было интереснее. Интереснее и уютней. И потом мать все время говорила с ним, как с ребенком. А с отцом Артем чувствовал себя почти взрослым. После развода Василий Токарев обнял сына за плечи, посмотрел в глаза и серьезно сказал, «Ну что, тёмка вдвоем не соскучимся? Мы мужики, нам легче, а мама, она еще молодая, и жизнь устраивать надо». Чего под ногами путаться?» Одиннадцатилетний Артем понял все по-взрослому и быстро привык видеться с матерью раз в неделю-две. Навещая мать, он почему-то всегда чувствовал себя в ее квартире, как в музее. Хотя мебель там стояла современная, ГДРовская, а кухня — чешская. В их с отцом комнате дышалось намного легче, и этой легкости дыхания никак не мешал крепкий сталинский стол — революционный диван и вовсе старинное истертое кресло, в которое не запрещалось прыгать даже с монстрообразного шкафа. Впрочем, детские игры в индейцев и буденовцев Артему надоели быстро. Гораздо интереснее была работа отца, старшего оперуполномоченного уголовного розыска. По работе своей Василий Токарев сыну ничего специально не объяснял, но присматриваться не препятствовал и никогда не говорил фраз типа Ты еще маленький, тебе еще рано об этом знать. На крайний случай обходился шутками, никак не давившими детское самолюбие. Артему было хорошо. Он с интересом рассматривал истрепанный альбом со старыми фотографиями, который принес с работы отец. Токарев-старший присутствовал тут же, вместе со своим другом, напарником и совладельцем общей уборной в коммуналке Андреем Богуславским который только в отделе кадров числился старший Василия по должности и званию. Мужчины выпивали, повод был законный, богуславскому сняли предыдущее взыскание и тут же, с интервалом в сутки, объявили новое. Артем еще не научился до конца понимать, почему отец и Андрей Дмитриевич на выговоры всегда реагировали добрее и веселее, чем на благодарности и награды. Может быть, потому что взысканий было больше? Начальнику управления кадров ГУВД Ленобл Горисполкома в полковнику милиции Матюшину АТ. Рапорт. Довожу до вашего сведения, что 1.10.1976 года через заместителя начальника 7 отдела УУР Богуславского мной был вызван старший оперуполномоченный 7-го отдела УУР капитан милиции Лавров ЕВ для проведения съемок его на доску почета ГУВД согласно вашему распоряжению от 26.09.1976 года. В разговоре со мной начальник 7-го отдела УУР Богуславский заявил, что постарается найти Лаврова и убедить его в необходимости участия в столь важном для работы капитале «Карманного отдела мероприятий». Привожу дословно. Тон Богуславского был явно издевательский. Также товарищ Богуславский заявил о невозможности прихода Лаврова в парадной форме в связи с полным отсутствием таковой. 2.10.1976 года оперуполномоченный Лавров не явился в указанное время, чем не исполнил ваши указания». 5.10.1976 года, около 20.00, сотрудник Лавров случайно увидел меня в ресторане «Корюшка», где я с коллегами по работе отмечал юбилей уголовного розыска. Я, поздравив его, сделал замечание о халатном отношении к обязанностям офицера милиции. Сотрудник Лавров театрально подошел к нашему столику, самолично налил себе рюмку водки, выпил ее со словами «За здоровье вашего превосходительства», ротмистер Лавров, после чего взял со стола бутылку коньяка и удалился. На наше возмущение он по-хамски ответил «Кыш», при этом сотрудник Лавров еле стоял на ногах. «Прошу вас принять меры к оперуполномоченному 7-го отдела УУР Лаврову за оскорбительное поведение по отношению к старшему по званию и должности, а также к заместителю начальника седьмого го отдела УУР Богуславскому», за попустительскую политику в отношении подчиненного ему личного состава, замначальника второго го отдела УК ГУВДЛО, майор милиции Чуриков Д.С., 6-10-1976 года. И Токарев-старший, и Богуславский, испытывая наркотическую зависимость от работы, патологически не желали правильно выстраивать карьеру и отношения с начальством. Оба, не разговаривая много на эту тему, полагали, что есть в жизни вещи намного более значимые. Постепенно Артем учился. Нет, не понимать, а скорее чувствовать, что они имели в виду. Однажды богуславский притащил откуда-то протоколы допросов 11 сотрудников Ленинградского НКВД, арестованных и расстрелянных в 1936-м за отказ выполнять секретное предписание о возможности применения мер физического воздействия к последственным. Почти целую ночь богуславские токарев читали вслух эти протоколы и пили вопамин, не чокаясь. Артему эта ночь дала больше, чем год уроков истории в школе. Артем вынул из альбома одну фотографию с надломом и щелкнул ею, как игральной картой, по необъемному ореховому столу. «Отец!» «А почему у них лица такие землистые и непримиримые?» Токарев-старший встрепенулся, оторвался от рюмки, в которую что-то разглядывал, и улыбнулся сыну. «Нет, просто снимки три на четыре, шесть на восемь. Это ж Знал бы ты, как эти строгие человеки любили жизнь, как чудили». «Чудили ухмыльнулся богуславский «Эти-то вот!» «Алло, дети на проводе?» — попытался отодвинуть тему Токарев. «Где дети?» — поперхнулся последними недопитыми десятью граммами Бугуславский. «Нет, а где дети-то? Вот это?» «Это уже не дети, это уже нормальные сволочи. Вась, ты б лучше рассказал наследнику, как надысь славсаном материю у жулья подмели?» «Уймись ты!» — добродушно налег на плечо друга Василий Павлович. «Бать, колись!» Артем возликовал и, поддев край отцовского пиджака, Игриво, перещупывая пальцами материал, приготовился слушать очередную историю, совсем не похожую на следствие ведут знатоки. Отец отмахнулся, но Артем наседал. — Дядя Андрей, — попросил он, — подмогни. — Отставить, — прихлопнул ладонью по столу токарев-старший. — Сгоняй-ка лучше, да найди слезу не как в прошлый раз. Аж волосы потом болели. — Бэхи-черти, только параграфы штампуют по кельям. «А то, что народ левой водкой травит им до фнаря!» Артем вздохнул, но с ироничным достоинством, и подорвался в магазин. Съезжая по перилам, самое главное было до первого этажа не коснуться ни разу ногой ступенек, он декламировал, словно пионерскую речевку выкрикивал. «Впереди идет аур, вечно пьяный, вечно хмур, Следом движутся гаи, всюду пьют не на свои!» «Позади БХСС, мягко спит и сыто ест, а в конце участковую полномоченной всеми...» Артем прервался, налетев на трещину в перилах, проверил, не провались ли штаны, потер задницу и со злостью рявкнул договорил. «Задроченный!» В магазин Артем бежал со всех ног, переживая, что без него взрослые начнут говорить про самое интересное. А взрослые, пользуясь его отсутствием, заговорили как раз о нем. «Слышь, Палыч, а Тюму у тебя успевает только раненых оттаскивать?» Убежденно качал головой богуславский «Да вижу». С чуть деланной досадой согласился Токарев. «Каре, конечно, не показываю, но...» «Дерзости природной через край. Ну, да годы это поправят». «Или вправят», — невесело усмехнулся богуславский «Тут либо одно, либо все остальное». Помолчали. Потом Токарев-старший вздохнул и попытался перевести разговор на другой уровень. «Знаешь, я иногда жалею, что, когда Темка работать начнет, такие как Женя Физик, Кое-как и Варшава останутся, конечно, на линиях, но но в то же время их как бы уже и не будет. Не понял, но тему поддержать попробую». Богуславский насупил брови, поразмышлял несколько секунд, догнал и обиделся за своих крестников. «Ишь, любимчики у него!» А шкварка, а бултых, а, а губоню. Запамятовал? Да губоню в Сочи два поста наружки с четырьмя операми водили. Результат — пара срезанных кошельков. В концовке хрен да лук мешок. Губоня за один перегон по два раза в сумке нырял. Токарев странно покосился на друга и взял его за плечо. — Да брось ты, Андрюху. — Успокойся. — Ты, ты его взял. — Да я не о том. Отмахнулся Богославский и замолчал, давя в себе вроде бы давно уже перегоревшую обиду. Сгустившуюся над столом горечь легко разогнал своим появлением Артем, принесший пару бутылок столичной. Сомнением, посмотрев на старших, он, с видимой неохотой, выставил добычу на стол. «Ежели этого не хватит, тогда не то, что волосы потом и ногти заболят». «И без сопливых склизка». Токарев-старший не упустил возможность... Добродушно щелкнуть сына по носу. «Сбегала уже герой? Не по шерстке провели, так уже и взрослых строить? Ты характер-то попридержи, перед людьми неловко, что подумают-то?» «Ничего-ничего», — «Ничего, ничего», великодушно прощая Артему лишь намек на раздражение, махнул рукой богуславский Словно поп из старого кино грехи отпустил. «Я тоже начинался разрешить и бегом, и тоже не всегда с радостью. Потом оценил». Для самого Черняховского бегал. Это тебе, брат, не кот чихнул. «А кто это?» — спросил Артем, залезая с ногами в старинное кресло. Щеку он подпер ладонью, чтобы слушать было удобнее. «Черняховский?» О, «Брат, он такая глыбище Еще в НКВД начинал работать. Гениальный мужик». «Гениальный. Расскажу потом как-нибудь. Про него по трезвости рассказывать надо. Вот кого тебе поучиться бы, отец Артемий». Выдержка из автобиографии Черняховского Георгия Ивановича, написанной в 1983 году по просьбе сотрудников Музея милиции. «Родился я в голодном 1923 году в Калуге». День и месяц потом уточняли, потому что вышла путаница. В 1945 году благополучно, легкое ранение, вернулся с фронта. До войны мечтал поступить на юридический факультет ЛГУ имени Жданова, Мечту в окопах не потерял. Успешно сдал экзамены в 1946 году. Как и многие, учился, работал. На третьем курсе по вульгарному доносу подонка Манова и ию ныне юрист крупного предприятия «Спектр», не могу не уточнить, был арестован по статье 58, часть 10, за язык. Осужден на 6 лет отправлен в колонию. 8 месяцев и 24 дня провел за решеткой. Из них почти семь шел этапом в Нагаево и обратно. Удивительно, но разобрались, извинились, реабилитировали, восстановили. На бесконечных пересылках и в трюмах чуть ли не участвовал в сучьей войне. Иногда думалось легче вновь от Луги до Кенигсберга, чем... В 1952-м окончил университет, попросился в НКВД. Снова, к моему изумлению, приняли на должность оперуполномоченного Куйбышевского райотдела. Еще силен был закал фронтовика, думал, многое могу исправить. В 1954-м перевелся в уголовный розыск. Артем хмыкнул. «А я и так, если научусь половине вашего, генералом буду. Как Черняховский, он же генерал». «Кто?» — удивился вместо того, чтобы закусить богуславский «Видишь ли, сын?» Токарев-старший также проигнорировал закуску и сильно втянул в себя воздух ноздрями работнка наши вышитые звезды вещи почему то не очень совместимые генералом дошло наконец и до андрея дмитриевича моментально осерчавшего ты это помочь винтин на территорию там раздуг дуга выпили еще успокаиваясь токарев старший закинул руки за голову блаженно прищурился в потолок будто вспоминал что то очень приятное не да жаль что варшава в лагерях куражу стало не хватать И угорел ведь по-человечье. Помнишь, как у мне тогда в гостином коленом промеж ног убил бы тогда? У тебя из куртки выпорхнул, и у нас же упер ее через пару дней из отдела. Вот ведь. Черт, жилье вагонное. Пап, да ты ведь им восхищаешься?» Подал голос из кресла, затихший было Артем. Богуславский нашелся раньше Токарева и по-профессорски отрезал. «Своего героя надо любить, голубчик». Артем хмыкнул со всезнанием молодости. «Кто герой? Варшава-то?» Андрей Дмитриевич покрутил головой. «Да не герой он. А жулик для сыщика должен быть героем, чупща. Не будешь его любить, как повадки узнаешь, как брать будешь, как доказывать, без нахаловки». «Эх, что и говорить!» «Да ладно!» Инстинктивно встал на защиту сына Василий Павлович. «Ему 14 Тебе нет, да тумкает». — Дотумкает. Тогда переводи ему. Ворвался законный вор в барак и семь сук топором зарубил. Давай. — Вас, блатных, не поймешь. Артем соскочил с кресла, радуясь, что понемногу начинает говорить на этом странном и таком красивом языке избранных, что уже чувствует уместность и органичность фраз, и их внутренний смысл. Артем вышел в коридор, неплотно прикрыл за собой дверь. Из комнаты доносились обрывки былинных разговоров, корки, барабан, яма, понизу. Подслушав, было трудно понять, о чем спорят эти два красивых человека. На кухне его встретила старушка-соседка, Дарья Ивановна Панаева, про которую говорили, что она еще из бывших. Как-то раз Артем заглянул к ней в гости в комнату, и пока Дарья Ивановна уходила на кухню ставить чайник, Успел прочитать страничку в старой тетрадке, лежавшей открытой на столе. Артем почти ничего не понял, но с тех пор почему-то слегка побаивался старушку. Токарев-старший и Богуславский считали ее серьезным человеком. Из записной книжки Панаевой. У русских точно по несколько жизней, раз они так легко ее отдают за царство нескольких сотен мерзавцев. Может, не у русских, но у советских? Все же у русских куда денешь 905-й, оба семнадцатых? 14 декабря 1941 год, я на год старше. Вокруг головы злющий нимб. 131 год назад на Сенатской, ожиревшем от безделья, не удалось разворовать империю. Вошла в мир, когда уже миллионы нравственно самых здоровых мужиков резали друг дружку во имя процветания кафешантанов в трех-четырех столицах. В двадцать лет только обрадовалась, полоумный Николаев попал-таки в плебейский затылок нашего Мироныча. А, недолго. У них не поухмыляешься. Кажется, навечно в Кокчетаевской области ПГТ-Кзылту доросла до учительницы младших классов. Молоденькие казаки, почему надо обожать старого грузина? Дико. Кокчета, ВПКГТ, Кзылту. Оно. КОЗЛЯЧЬЕ комиссарское ОРГО «Господа офицеры гуляют?» — светски поинтересовалась Дарья Ивановна. Артем молча кивнул, стесняясь, но совсем чуть-чуть. «Ну что же», — старушка поправила очки, — «тогда будем пить чай. Полагаю, что это надолго». Дарья Ивановна была человеком опытным, на жизнь смотрела трезво-философски и ошибалась редко. Не ошиблась она и в этот раз. Господа офицеры еще раз сбегали, потом добили соседскую наливку, потом добрались до спиртовой заначки, которую не стали бодяжить водой. Ближе к ночи к ним за стол воткнулся еще один сосед – Пал Палыч. Мудрый каторжанин, трудившийся последние восемь лет водителем трамвая, потерявший в свое время в тайге все зубы, но нежизненную энергию. Прозвище Пал рафинат хорошо сочеталось со вставными железными зубами. Когда через некоторое время Пал Палыч побрел в туалет, то из одежды на нем были только застиранные в ноль синие треники и новенький капитанский китель Токарева. Два мента и бывший зэк долго еще что-то азартно бубнили друг другу, а закончилось все лирично-разудалым хоровым пением «По тундре, по железной дороге, где мчит курьерский в аркута Ленинград». К этому времени на кухню вышел... Еще один жилет с коммуналки. Начинающий профсоюзный работник товарищ Смоленков. Он возмущенно сопел, кривил губы, однако громко высказываться не решался. В прошлый раз уже высказался. Ох, и не под настроение попал. Дарья Ивановна в виде его переживания попыталась успокоить вслух, скорее себя, чем соседское невысказанное возмущение. Потерпи, партии правительства скоро уже угомонятся, по тексту определяю. К финалу Богославский, выйдя из туалета, вышиб дверь вместе с защелкой, сам понял, что перебор, тут же обнял старушку и начал подлизываться. — Ёлки-моталки, Дарья иванна не серчай, я с премиальных весь твой оконный укроп скуплю, а? — Позволю заметить вашему высокоблагородию, что ваше высокоблагородие несколько пьяныс. Строго, поучительски отрезала Панаева, но тут же, помягчав, добавила. — Завтра очухаетесь? — Гриб между окнами. Буденовцы. — Имперский сыск, не, похмеляется. Рявкнул, как на баррикаде, Богуславский и нагнулся над раковиной, завертев в обе стороны медный краник. Холодная вода полилась ему на голову, он фыркал, как тюлень, и головой расшвыривал брызги по всей кухне. Освежающая процедура родила очередные ассоциации, и Андрей Дмитриевич затянул, не вынимая голову из-под крепкой струи. «Дождь нам капал, нарыло и надуло нагано!» Смоленков не выдержал, наконец. По-дуэлянски шагнул вперед левой ногой, взгорбил грудную клетку и пискнул. «Товарищ Богуславский, оправьтесь, вы же майор!» Богуславский затих. Секунда на две. Столько понадобилось, чтобы завернуть кран. «Перхоть штабная», — ласково сказал Андрей Дмитриевич, и вдруг растопырив жульманские пальцы и, ссутулившись, попер на соседа. «Мусора окружили, руки в гору кричат!» Смоленков мгновенно забился в расщелину между шкафчиками, зачем-то схватив полотенце и инстинктивно им загораживаясь. «Дарья Ивановна, ну вы-то хоть скажите ему!» Панаева презрительно сморщила носик. Ее социально далекие глаза не выражали никакого сочувствия к репрессируемой партийно-хозяйственной номенклатуре. Травлю и глумление пресек вовремя появившийся Токарев-старший. Он ловко, будто и не пил вовсе, развернул друга лицом к коридору и потащил в комнату. «Неправильный подход к снаряду. Все, исчезаем. Мадам Даша, пардонтис». Богославский не сопротивлялся, но по дороге в комнату начал горячим шепотом объяснять свое антиобщественное поведение. — Нет, Вася, ну кто бы ногсом шмыгал? — Мне, красному командиру. Товарищ — Товарищ! И у самых дверей комнаты вдруг заорал в голос, чтобы на кухне услышали. — Да такие товарищи лошадь во овраге доедают! Укутайся в резолюцию, регламент! А в комнате их поджидал сюрприз. Бывший зэк, а ныне вагоновожатый, сидел на корточках на широком подоконнике, утонув в милицейском френче и заложив руки на затылок. — Сильно, — сказал без особого, впрочем, удивления Токарев-старший. — Ты, Пал Палыч, хорошо бы смотрелся голым, но в пулеметных лентах. А кабанил, что ли? — Слышь, артухай, орать будешь завалю, — по-совиному буркнул рафинат Ну все, приплыли вздохнул Токарев, удерживая одной рукой обмякшего богуславского «Занавес, граждане! Товарищи и господа!» Вскоре коммуналка затихла. Артем долго не мог уснуть. Ворочался. Потом встал, подошел осторожно к столу и вынул из висевшего на столе отцовского пиджака красное удостоверение. В свете уличного фонаря оно, казалось, темно бордовым. Он считал годы, когда ему дадут такое же, с каллиграфически выведенной тушью должностью оперу полномоченного уголовного розыска. Годы не торопились, и пока что Артем, стесняясь, тайком перечитывал отцовское удостоверение. Ему так хотелось быть таким же, как отец, что он даже досадовал на свою внешность, в которой было больше от матери. Карие глаза и темные волосы, и нос с легкой горбинкой. Против веселой отцовской зеленоглазой курносости. Разве же это внешность для будущего опера? Впрочем, эта разница в чертах лица съедалась забавной идентичностью походок и вообще манеры двигаться, так что окружающие часто лили Артему бальзам на сердце. Копия отца, ну просто копия. Токарев-старший тоже балдел от таких утверждений. Артем любил рассказывать одноклассницам, услышанные от отца и богуславского истории об удалых налетчиках, про юнкера, про «два нагана Любил показывать им в трамваях и троллейбусах щипачей. Когда его не дослушивали, он страшно обижался, хотя не показывал виду. Впрочем, однажды парень из старшего класса, услышав обрывок очередной байки, попытался съязвить по поводу отца. Красный, как пожарная машина, Артем сбил левый боковой сваи обидчика с ног, и тот несколько дней не показывался в школе. Токарев-старший привел сына, когда ему исполнилось 12, к Юрию Евгеньевичу хорошему тренеру по боксу, и удару Артему был поставлен правильно. Артем положил удостоверение обратно в пиджак, поправил одеяло на разметавшемся во сне на узкой кровати отце и вернулся на свой диван. Улыбаясь от воспоминаний минувшего вечера, он не заметил, как заснул.